«Честно говоря, мне все равно, кого придется убить», — сказал Кей. Томми, не прекращая намазывать джемом тост, искосо посмотрел на него. «А мне нет». «Понимаю. Но добраться до Ван Кертиса куда сложнее, чем до Императора. Так что можешь расслабиться». Юноша хмыкнул, пожимая плечами. Спросил. «А что, другого выхода нет?» «Видимо, нет». Алкарис посчитал планы твоего отца вполне реальными. Он действительно способен вывести часть людей в иные вселенные. Грею после этого конец, но и всей империи тоже. А ещё Алкарис считает, что Грея можно уничтожить. Верю, Томми налил себе кофе, посмотрел в широкое на всю стену маленькое столовое окно. На улице было пасмурно и тихо. Джинах просыпался поздно. Если бы ты был Кертисом старшим, то отказался бы от затей с Линией Грёс после смерти Грея. Я бы вообще её не начинал. Свалил бы сразу. Томи улыбнулся на мгновение, превращаясь в молодого человека с обложки журнала мод. Нафиг надо? Дач помолчал. Томи казалось, даже не помнил о их ночном разговоре, и сейчас его ничто не удивляло. Знаешь, ты иногда напоминаешь мне силикоидов. Спокойствием. Тогда уж клоконцев. Это ты зря. Они очень эмоциональные. Просто их эмоции трудно понять. Тебе виднее. У тебя-то тоже реакции не стандартные. Дач подавил желание влепить парню оплеуху. Слишком давно начался у них такой стиль общения, чтобы стоило его менять. Вначале он даже был рад, когда затаённый страх у мальчишки уступил место равнодушной иронии. Потом стало поздно. Ты понимаешь, что я сказал? Что хочешь шлёпнуть императора? Но ты вроде всегда этого хотел. Теперь я перейду к делу. Будешь брать дворец штурмом? Нет. Через месяц приклонение Ниц. Томми потянулся за салфеткой, заметил: императора, кажется, убивали раз пять. Хочешь быть шестым забывшим оботане? Я помню о нём всегда, мальчик. Это моя проблема, как ты и когда-то сказал. Верно? Ага. Томми поднялся. Твой кофе остыл. Я пойду Завтра мы вылетаем на Таури или Эндорию. Ещё не знаю. Ты со мной? Конечно. Можно подключиться к игровой сети. Сегодня в виртуалке четвертьфинал Властелий Дьявол. Кейв стал хватая Томми за руку. Для тебя что, беготня по электронным лабиринтам важнее жизни? Одно другому не мешает. Томми, мы сейчас говорили о том, что даже в замысле карается смертью. Всё. Теперь мы смертники, понимаешь? У нас нет шансов. Абсолютно нет. Я просто не вижу для себя иного выхода, кроме как попытаться. Я всегда воевал за человечество, пусть оно меня не слишком-то и любило. Тебе встревать не обязательно. Ты даже можешь вернуться к Кертису. Он простит. Но ты соглашаешься сдохнуть и идёшь махать мечом В несуществующем мире. Томми, что с тобой? Юноша пожал плечами. Дат вдруг почувствовал себя старым, очень старым, впервые за прожитые полвека, древним идиотом, умеющим убивать и разговаривать на языках чужих рас и не понимающим единственного человека, пацана, вместе с которым собирается умереть. Дач, я просто люблю играть. Вот и всё. Что мне теперь сидеть и переживать, что нас шлёпнет охрана Грэя? Томми смотрел на Кея, и на мгновение тот узнал в нём Артура. На какой-то миг они стали похожи не только внешне. Мальчик, которого он ввёл на Грааль, и мальчик, убивший Кея на Каилисе. Иди, Дач отпустил его руку. Воюй. Мне надо нанести пару визитов. е обновить пропуск. Кстати, хочешь, объясню, почему на орбитальных базах запрещено играть? Да. Как я говорил, потому что в любой игре можно победить. Ну и в голосе Томми вдруг дрогнула жалобная детская нотка. Что ты делаешь, когда тебя в игре сбивают или полосуют на кусочки? Перегружаюсь и иду по новой. Вот именно. К этому быстро привыкаешь. Веришь, что смерть обратима. Она и так обратима. И всегда можно начать заново. Вместо ярости остаётся азарт, вместо ненависти чистолюбие, вместо страха обида. Ты можешь быть асом в лучшем пилотажном симуляторе, но грохнешь свой корабль на первой же посадке. Можешь быть снайпером лучшим шансов, но не подстрелишь врага даже из интеллектуальника. Ни один профессионал не играет в игры. Значит, я любитель? На твоей майке, Томми, написано: "Большая игра смерть". Это не так. Большая игра это жизнь. Скажи, что будет, если я войду с тобой в виртуалку? В этот ваш долбаный лабиринт с монстрами. Профессионалам запрещено, быстро ответил Томми. Правильно. И не потому, что я займу первое место. Там слишком много непонятного для меня. Но игру вам испорчу. Я там стану жить. А жизнь такая грязная штука, что все скользкие огнедышащие монстры, о которых ты взахлёб рассказываешь по утрам, покажутся тебе милыми и добродушными. Иди. Играй. Но помни, не во всех играх побеждаешь. Чёрт. Это в тебе, наверное, от Арти осталось. Бесконечный атам. Но он-то понял в конце концов. Кей вышел быстро, не дав Томи ответить.